Глава, тридцать восьмая. Рабочий день только начался. Эрика созвала всю свою команду на инструктаж. Она стояла перед демонстрационными досками, на которых рядом с фотографиями Грегори Монро с места преступления появились снимки с Джаком Хартом. Перед самым совещанием прибыл Питерсон. Питерсон вернулся и кофе приличный принес, сказала Мосс, увидев, как он входит в оперативный отдел с большим подносом, на котором стояли стаканы с кофе. «Угощайтесь, босс!» Питерсон протянул Эрике под нос со стаканами кофе из Старбакса. «Где вы были вчера?» Осведомилась она, беря стакан. «Отходил после китайских деликатесов!» Ответил он, глазом не моргнув. «Ладно, хорошо. Я рада, что вы вернулись!» Эрик улыбнулась ему. «Спасибо, босс!» Поблагодарил Питерсон с явным облегчением. Он пошел по кругу, предлагая кофе остальным коллегам. «Значит, китайские деликатесы!» «И где ты с ней познакомился?» — спросила Мосс с озорной улыбкой, потянувшись за стаканом с быстро пустеющего подноса. «Это была курица Гунбао», — сказал Питерсон. «Вот, ты даже знаешь, как ее зовут. Классное имячко, Двойное. Отвали, Мосс», — рассмеялся Питерсон. «Итак, прошу внимания», — громко произнесла Эрика. Все стихли. «Что мы имеем? У нас два убийства» совершенные с разницей в две недели. Обе жертвы живут в радиусе 15 миль. Могу подтвердить, что обе убиты одним и тем же способом, опоены наркотическим средством и задушены полиэтиленовым пакетом. Она умолкла, ожидая, когда уляжется гомон. Одна жертва — обычный семейный доктор. Вторая — одно из самых узнаваемых лиц британского телевидения. Поэтому, как я всегда говорю, начнем сначала. Помните? Глупых вопросов не бывает. «Обе жертвы мужчины», — высказался констабль Ворон. «Да, мы это видим по снимкам с мест преступлений», — согласилась Эрика, показывая на фотографии двух обнаженных мужчин, лежавших на кроватях. «И?» «Их усмирили с помощью дружка насильников, подмешанного в алкогольные напитки у них дома, и затем задушили полиэтиленовыми пакетами», — добавила Синг. «Да. Причем в обоих случаях. Это один и тот же особый тип пакетов. Суицидальный пакет или пакет смерти. Их приобретают по интернету, на специальных сайтах. Необходимо выяснить, какие сайты ими торгуют. Взять у них историю продаж со списками операций по кредитным картам и адресами. «Они оба одного роста», — сказала Мосс. Грегори Монро был старше, не такой крепкий и здоровый, как Джек Харт. Убийца подобрал дозу наркотиков в соответствии с физическими данными каждой жертвы. Джек Харт получил более сильную дозу, чем Грегори Монро. Значит, можно допустить, что он их изучал. Сделал ВВТ этерика «За ними обоими следили ночью», — добавил Питерсон. «Почему вы решили, что именно следили?» «Возможно, убийца уже был дома у каждого из них, когда они вернулись. Возможно, он следил за ними дома, наблюдал, и, скорее всего, не в первый раз». — ответил Питерсон. — Да, убийства были спланированы. Он заранее разузнал все про оба дома. Грегори Монро подсунул самодельный рекламный листок несуществующей фирмы охранной сигнализации. — Знал, как проникнуть в жилище Джека Харта, — добавила Мосс. — Может, он из бывших военных? — предположила Сингх. — Он нигде не оставил свою ДНК. Работает либо в больнице, либо в аптеке. Он сумел достать жидкие флойнитрозепам и шприц. Колпачок от шприца мы нашли под кроватью Джака Харта. Хотя сегодня все это можно приобрести через интернет, — сказал констебль Ворон. Это указывает на то, что, возможно, между ним и Грегори Монро существует некая связь, — заключил Питерсон. Но что связывает его с Джаком Хартом, — задалась вопросом Эрика. «Есть сведения о том, что Джек Харт имел гомосексуальное отношение теперь или в прошлом?» — спросил Петерсон. «Таких сведений у нас нет», — ответила Эрика. «Сегодня мы собираемся провести официальное опознание в присутствии его жены, но нам, разумеется, придется проявить предельную деликатность, допрашивая ее. У Грегори Монро есть сын, у Джека Харта двое маленьких детей. Они оба остались матерями своих отпрысков. У кого-нибудь есть что сказать по этому поводу?» Ответом ей было молчание. «Не просто же так этот тип нацелился именно на этих двух мужчин. Должна быть какая-то причина», — воскликнула Эрика, обводя фотографии двух жертв на доске в большой черный круг. «Ну что, черт возьми, может быть общего между районным терапевтом и ведущим скандального шоу?» — спросила Мосс. «Это мы и должны выяснить, причем быстро», — сказала Эрика. «Это выведет нас на убийцу». Преступник, кто бы он ни был, выбирал своих жертв, следил за ними на протяжении какого-то времени, прежде чем убить. В обоих случаях на месте преступления не обнаружено отпечатков пальцев. Таковые не найдены в комнате дочери соседки Джака Харта, где бывал преступник. Однако у нас есть отпечаток куха, снятый с наружной части задней двери дома Джака Харта. Крейн, есть результаты экспертизы из «Напомните еще раз, куда мы это передали?» «В Национальный учебный центр научного обеспечения уголовных расследований», ответил Крей. «Я слышал, они собирались прогнать его через базу данных, в которой более двух тысяч ушных отпечатков, так что могут позвонить с минуты на минуту». «Я особых надежд не питаю, но две тысячи ушей — шансов больше, чем я думала», промолвила Эрика. А «Мне только что переслали фотографии с карты памяти, которую мы изъяли у репортера», — сообщила Мосс, глядя в свой компьютер. «Почему так долго?» — спросила Эрика. «Металлические контакты погнулись. Вероятно, репортер покорежил, когда выдернул карту из фотокамеры и проглотил ее», — объяснила Мосс. «Ладно, давайте их в проектор», — распорядилась Эрика. Констеблю Борен взял проектор с полки в глубине оперативного отдела, подключил его к компьютеру Мосс. Еще пару минут он возился с аппаратом и, наконец, навел его на демонстрационную доску. Эрика погасила свет, погрузила комнату в темноту. Потом на задней стене появилось изображение машины в окружении людей на оживленной улице. «Босс, первые кадры я просто пролистаю», — сказала Мосс, щелкая мышкой. На доске замелькали однообразные снимки, затем фотографии какой-то знаменитости, отъезжавшей от ресторана Айви в машине с тонированными стеклами. «Ага, вот!» Дом Джека Харта На первой фотографии Джек Харт подъезжает к дому в ночь убийства. Мосли стало снимки, сделанные в быстрой последовательности, так что они походили на прерывистое видео. Джек выбирается из черного такси, идет к калитке, открывает ее, останавливается на мгновение, поворачивается, что-то говорит, идет к дому, лезет в карман за ключами, открывает дверь, исчезает за ней. В общем, папарацци проводили его до двери. Подытожила мус. «Последний кадр сделан в 12.57 ночи». Она продолжала листать снимки. Теперь уже сделанные со стороны сада за домом Джака Харта. Остановилась на фотографии освещенного окна спальни, снятого с нижней точки. «Боже, этот чертов репортер находился в саду прямо перед тем, как убили Джака Харта!» произнесла Эрика. Затем пошли снимки, сделанные с плоской крыши, прямо у окна спальни. Шторы раздвинуты, виднеется кровать, снятая с бокового ракурса. Потом снова череда кадров, как при мультипликационной съемке. В спальне появляется голый Джек Харт. В одной руке у него полотенце, в другой — бутылка пива. Он подходит к тумбочке у противоположного окна на переднем фасаде дома, ставит на нее бутылку, опускается на край кровати. «Стоп! Что это?» — вскричала Эрика. «Вернитесь назад. На два кадра». «Черт, смотрите, там, под кроватью!» — указал Питерсон. Джек сидел на кровати голой спиной к фотокамере. Под кроватью виднелся отчетливый силуэт притаившейся фигуры. «Подождите, сейчас увеличу изображение». Мозг быстро защелкала мышкой, двигая ее по коврику. Фотография укрупнилась, расширилась, так что демонстрационную доску заполнило темное зернистое изображение фигуры, спрятавшейся под кроватью. Едва различимы были две ладони с растопыренными на ковре пальцами и попавшая в зону света нижняя часть лица, кончик носа и рот. Эрику особенно поразил рот. Он широко улыбался, оскалив зубы. Господи помилуй, он уже был в доме, ждал его. В оперативном отделе наступила тишина, которую внезапно взорвала трель телефонного звонка. Крейн схватил трубку и начал что-то говорить тихим голосом. «Можно еще увеличить, Мосс?» — попросила Эрика. Изображение детализировалось на фигуре под кроватью, но получилось слишком размытым и зернистым. «Отдам компьютерщикам. Может, им удастся добиться большей четкости?» — сказала Мосс. «Босс, интересные новости!» — взволнованно произнес Крейн, закончив говорить по телефону. «Неужели появился какой-то факт относительно личности преступника?» с надеждой в голосе спросила Эрика. «Появился. Это не мужчина». «Что?» Нилс Акерман исследовал небольшое количество ДНК, что ему удалось соскрести с отпечатка уха на внешней стороне задней двери дома Джека Харта и образцы кожных клеток, обнаруженных на внешней стороне суицидального пакета, которым его задушили. «Преступник-женщина». «Что? Белая женщина». Нилс сравнил ДНК с образцами в национальной базе преступников. «Совпадение не найдено. У убийцы прежде не было судимостей. Но ДНК женское. Убийство совершила женщина». По комнате прокатился ропот. «Но как же быть с тем, что мы установили взаимосвязь между двумя убийствами?» — спросил Питерсон. «Взаимосвязь существует?» — сказала Эрика. «Что?» «Или теперь она поставлена под сомнение из-за того, что убийцей оказалась женщина?» Черт! Кто бы ни была эта женщина, она нас провела. Ведь мы искали мужчину», — заметила мус. Все с минуту осмысливали этот факт. Эрика вернулась к демонстрационной доске, пристально глядя на фигуру под кроватью, на выступающую из темноты нижнюю часть лица со скаленным в улыбке ртом. «Ладно, начнем все сначала». Заново исследуем все вещественные доказательства, снова опрашиваем местных жителей и вызовите на допрос этого чокнутого репортера. Мы ищем женщину, серийного убийцу женского пола.